Акцент третий. Детали. Контент с акцентом на детали предназначен для того, чтобы представить объемный, всесторонний и во всех отношениях глубокий взгляд на ту или иную проблему. Контент с акцентом на детали представляет собой куда более проработанную версию контента с акцентом на основы, о котором мы говорили в предыдущей главе. Если контент с акцентом на основы предоставляет ознакомительную информацию по теме, то контент с акцентом на детали подразумевает, что аудитория уже имеет общее представление о вопросе и хочет погрузиться глубже, для чего и требуется более подробная информация. Журналисты назвали бы такой тип контента исчерпывающим или развернутым, Имея в виду, что такой контент предоставляет массу информации, а количество слов для его написания, пространство для печати или время для воспроизведения будет больше среднего, чтобы обеспечить необходимую глубину и доскональность материала. Как и в случае с акцентом на основы, контент с акцентом на детали зачастую можно выявить по конструкции заголовков и шапок. С их помощью авторы словно признают, что аудитория уже имеет некоторое представление о теме. Заголовки глубокого контента обычно выглядят следующим образом. Блокчейн. Профессиональное руководство. Коллегия выборщиков. Продвинутый справочник. Все, что надо знать о покупке дома. Полная история исследований космоса. Как подготовиться к забегу на уровне профессионала, эксперта, марафонца, олимпийца? Контент с акцентом на детали зачастую выступает в качестве справочного материала, имеет существенную образовательную ценность, со временем привлекает новую аудиторию. К нему возвращаются раз за разом, так что во многих случаях целесообразно и даже необходимо пересматривать и обновлять такого рода контент, чтобы он точно оставался актуальным и верным в том, что касается новой информации, исследований или последних изменений по тому или иному вопросу. На создание контента с акцентом на детали обычно уходит куда больше времени, ведь он требует проведения серьезного исследования и временных затрат иначе не получится собрать нужный объем актуальной подробной информации. Поскольку создание такого рода контента требует времени и иных ресурсов, он становится отличным решением для ежемесячных, ежеквартальных или ежегодных публикаций, которые можно использовать в качестве якоря для более часто размещаемых постов с другими акцентами. Если поискать, Можно найти даже примеры такого контента, посвященного зарождающимся трендам, хотя это не частое явление. Все дело в том, что тренды могут набирать и утрачивать популярность еще до того, как подробно прописанный контент будет готов, когда еще не завершится ни исследование, ни публикация, ни распространение материала. Примеры контента с акцентом на детали. Понять глубину материала с акцентом на детали легче всего на контрасте с материалом, где акцент сделан на основы. Так что примеры далее позаимствованы из главы об акценте 2 «Основы» и изменены, чтобы в них нашел отражение более тщательный, всесторонний подход, какого и следует ожидать от контента с акцентом на детали. В предыдущей главе мы говорили о том, что контент с акцентом на основы можно представить в виде шпаргалки, превращающей всю информацию, собранную по теме, в сжато-изложенную краткую справку. А вот когда контент создается с акцентом на детали, требуется куда более скоординированный подход. Цель такого контента — за один присест выдать всю актуальную информацию по той или иной теме. Физик — может опубликовать в своем блоге исчерпывающую статью под названием «Полная история базона Хиггса». В статье будет подробнейшим образом объяснена значимость этой частицы, будет во всех нюансах рассказано о различных попытках подтвердить ее существование, а также будут подводиться итоги трудов и жизненного пути тех, кто внес свой вклад в ее открытие. Возможно. Будут прилагаться ссылки на литературу последних лет по данной теме, чтобы читатели могли продолжить подробное изучение этого вопроса самостоятельно. Бренд, спонсирующий крупное спортивное мероприятие, может создать десятиминутное видео, чтобы заинтересовать ярых фанатов. В ролике подробно расскажут об истории этого мероприятия, покажут архивные записи поделятся фактами о площадке, где оно проводится, познакомят зрителей с главными командами и игроками, представят исчерпывающий обзор актуальных данных, перспективных прогнозов, аналитики, а также дадут комментарий насчет грядущего события. Как мы уже говорили, для брифингов на тему текущих трендов контент с акцентом на детали не характерен, поскольку требуемый уровень детализации ограничивает возможность проведения брифинга в силу его временных рамок. При этом тренды можно подробно рассмотреть в обзорах, которые позволяют более серьезно изучить тренд как сразу после пика, так и после того, как будет доказано, что он сохранится еще на некоторое время. Авторитетный эксперт в области маркетинга может создать 15-минутное видео для YouTube под названием «Все, что надо знать о последнем обновлении алгоритма Facebook» относится к запрещенной на территории РФ организации МЕТА. Поделившись результатами двухнедельных испытаний, проведенных с целью доказать важность происшедших изменений, предлагая подробный анализ того, как пострадавшим от данных изменений вернуть все, как было прежде, и сравнивая данное обновление с предыдущими. Если в контенте с акцентом на основы рассматриваются только ключевые элементы конкретного вопроса, фрагмент с акцентом на детали продемонстрирует более тщательный подход, поскольку в данном случае авторы будут пытаться создать всесторонний отчет о конкретной теме, охватывая не только основные элементы. В кофейне может появиться материал под названием «Варим кофе, как настоящий бариста» где будет представлено детальное объяснение каждого шага в приготовлении кофе. Как распознать зерна разной обжарки, перемолоть их, заварить разными способами, как обращаться с кофемашиной, которая готовит эспрессо, какие рецепты напитков стоит запомнить и так далее. Я большой любитель кофе, так что готовьтесь. Это не последняя отсылка к кофе в данной аудиокниге. Ювелир может создать подробный материал, в котором расскажет о четырех главных свойствах бриллиантов — количестве каратов, огранке, цвете и чистоте, что поможет наиболее взыскательным покупателям узнать все о качестве бриллиантов, в том числе, как измерить каждое из ранее перечисленных качеств, кто сертифицирует камни, как каждый фактор влияет на цену камня и иные моменты, которые могут всплыть в разговоре о качестве и цене камня. Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на детали. Имеется ли аналогичный контент с акцентом на основы, который можно было бы доработать? Насколько продвинутой должна быть аудитория для данного контента? Что еще эта продвинутая аудитория захочет узнать по данной теме? Сколько деталей требуется для уровня восприятия, свойственного такой аудитории? Какое исследование можно использовать, чтобы дополнить контент достоверными деталями? Какое экспертное мнение и какие дополнительные ресурсы придадут материалу достоверности? Сколько времени уйдет на то, чтобы создать предельно подробный контент? Можно ли дополнить этот материал фрагментом? с акцентом на основы, как организовать контент, чтобы его было легко воспринимать, несмотря на глубину информации и размер материала.